Глава 4. Время текло как вода, так что Макс даже и не заметил проскочивших полгода. Несмотря на то, что обучение в академии началось только 3 месяца назад, он умудрился в нём серьёзно разочароваться. Во-первых, оно было крайне вялым, да и как ещё можно назвать 1-2 урока в день, да и то не в каждой Во-вторых, чрезвычайно аккуратным и тщательным, то есть знания давали в день по чайной ложке, которая неспешно вылизывалась до зеркального блеска, что для человека, выросшего в насыщенном информацией мире, было невыносимо. Закономерным итогом этих нюансов стало то, что Макс просто оказался предоставлен самому себе, за исключением нескольких часов в неделю. Конечно, поначалу он пытался решить столь раздражающую его проблему путём попыток дорваться до архивов академии, но его каждый раз аккуратно разворачивали, ссылаясь на безопасность. Дескать, нельзя давать необученным неофитам опасные знания. Пробовал парень даже тайком пробираться в хранилища, но магическая защита каждый раз заставляла его выслушивать продолжительную нотацию в исполнении старших метров. В общем, грустно. Даже тренировки не спасали, ибо следали не так много свободного времени. Так что, плюнув на всё, Макс решил искать источники знаний иностранные, за одной и практикой заняться. Ведь несколько простых заклинаний школы жизни он уже освоил и вполне мог подрабатывать целителем. Слабеньким убогим, но других особенно не наблюдалось, ведь их на всю империю было всего четверо, кроме него. Таверна Синий Боров. Обана. "Высколькнул Макс, наблюдая за тем, как знакомая в Арг с подругой с лёгким раздражением осматривают зал, где не было свободных столов. Арина!" крикнул парень, привлекая внимание Арг, и махнул рукой, приглашая присоединиться. Кроме него и Альберта, у них за столом никто не сидел. "Ты с ума сошёл?" прошипел Мак воды. "Это же Арги. И что? Я вон стоит целый месяц вместе путешествовал, и ничего. Жив не ломайся, нормальные они." «Они варги! Псих!» «Эмм...» — раздался рядом голос Арины. «Привет!» «Присаживайтесь!» — по-хозяйски махнув рукой, произнес Макс. «Ты уверен?» — чуть помявшись, уточнила она. «Обычно с нами никто из мужчин не садится». «Конечно уверен. Вы же меня знаете. Мне сам черт не брат. Чего же кривляться?» «Черт?» — удивленно спросила спутница Арины. «Это такая нечисть». С виду как человек, только рога, копыта, голый хвост с кисточкой, но с свиным пятачком и весь покрыт тёмной шерстью. Очень зловредные существа. Никогда о таких не слышала, с сомнением произнесла Варга. Да они тут и не водятся, хмыкнул парень. Присаживайтесь. В ногах, правда, нет. Эй, Альберт, что ты такой бледный? Макс, может, мы пойдём? Арин, видишь, парень страдает, помочь нужно. Обе варга от таких слов уставились на молодого барона квадратными глазами. Сейчас посидим, поболтаем, выпьем, его и отпустят. А то ж трясётся бедняга. Да вон не один такой, хмыкнула спутница Арины. Все на нас так реагируют. Мы ведь не представлены, улыбнулся Макс. Барон Макс Элдерн, маг жизни и студент Салдерской академии. Хреновый, правда, маг. Эльвира кивнула вторая варга. Боец. В первый раз вижу мага, который сам себя называет хреновым. Так что ломаться, набивать себе цену, чтобы потом сдуться на первом серьезном деле и выглядеть клоуном? Да ну. Вон и Альберт меня поддерживает. Правда, Альберт? Да, — робко сказал тот, поглядывая на Варк с опаской. А что вы тут делаете? Уже немного расслабившись и повеселев, спросила Арина. Студенты Академии обычно по городу не шастают. У вас разве и других дел нет? Мы с Альбертом отличники, с грустной улыбкой произнёс Макс. Всё схватываем с первого слова, поэтому и шляемся по академии как непрекаенные. Времени масса, а дел нет. В архивы нас не пускают, закономерно опасаясь за жизни и здоровье горожан, а больше и заняться нечем. Я-то хоть тренируюсь, а Альберт так вообще от скуки уже чуть не воет. Тренируешься? удивлённо спросила Эльвира. Да. Упражнения на укрепление тела, бег, иногда верховая езда и плавание. Плюс немного работаю с оружием, но без партнёра это очень сложно. Но где найти партнёра в академии магии? Вот и маюсь без дела. А сюда мы пришли напиться. Попытался вставить реплику Альберт, всё ещё чувствующий сильную неловкость от своего нахождения рядом с варгами. Ну и работы поискать, добавил с усмешкой Макс. Я все-таки пусть и слабенький, но маг жизни и кое-что уже умею. Если повезет, получится заработать на наставника. Какой вид оружия тебя интересует? Серьезно спросила Арина. Полагаю, что меч, хотя я в нем полный профан. А чем владеешь? Тяжелой шпагой, ну то и ты ее должна помнить по заварушке. Вот, и все. Хотя, если честно, можно считать, что ничем не владею, так как даже со шпагой позорище, а не воин. «Твоя тяжелая шпага — очень странное оружие», — чуть покачав головой, произнесла Арина. «Признаться, просто не представляю, где она может с толком послужить. Очень легкая». «Да я и сам разочаровался, хотя потратил на нее несколько месяцев, изъел мозги кузнецу, а потом зачаровывал, чтобы не ломалась и не тупилась». «Сам?» — оживилась Эльвира. «Ритуальная магия доступна всем стихиям», — пожал плечами Макс. А у меня тогда под рукой была книга как раз по таким вот улучшениям. Вот и учился. Слушай, оживилась Арина. Раз ты не боишься варг, может быть, согласишься на тренировку с нами? Лучше нас в империи нет воинов, но вы очень бідні, и вас все бояться, особенно мужчины. Да, грустно кивнула девушка. Но всё чего-то стоит. Что вы хотите в обмен на тренировки? Нас очень охотно лечат или заламывают какие-то невероятные цены. Вполне разумное предложение, улыбнулся Макс. Однако, судя по лицу твоей подруги, мои способности зачаровывать оружие вас тоже впечатлили, ведь так? Так, но нам нечем за него заплатить, грустно вздохнула Арина. Один клинок среднего качества, зачарованный так же, как твоя шпага, стоит денег, которых многие из нас и за 10 лет не смогут заработать. Ну что же, девушки, полагаю, мы сможем договориться, заговорщицки подмигнул им Макс. К выгоде обеих сторон. И, кстати, Альберт, ты не желаешь ли поучаствовать? Тебе всё равно нечего делать. Хмм, рискованно, конечно, связываться с варгами, но что конкретно нужно делать? О, сказал Макс с безумно коварным видом. Тебе понравится. Только нам придётся поиграть в одну игру. Девочки, вы любите шпионов? Что? А я так надеялся. Спустя неделю особняк Орбус. "Где ты говоришь, купил этот клинок?" спросил гроссмейстер, рассматривая незнакомые даирические символы. У Северина поспрашивал. Он сказал, что занесли в арги, заявив, что это их трофей. "Странный какой трофей?" задумчиво произнёс Андрей. "А что за арги?" "Да какие-то две молодые", навёл на них справки, ничего особенного выдающегося. Несколько дел за плечами. Одна была в пятёрке Зианы во время сражения каравана Фриста с сам же вепрям. Другая просто её подруга. Где они подняли такой интересный трофей, эти не сказали. О, там целая история. В серых пустошах, по их словам, они столкнулись с новым видом нечисти. Выглядит с виду как человек, только волосатый весь. Рожки небольшие, но с свиным рылом, копыта на ногах и длинный голый хвост с кисточкой. очень агрессивен, хитёр, но дерётся слабо. После смерти сгорает, превращаясь в пепел. Вот с них они несколько мечей и сняли. Очень интересно, улыбнулся грасмистер. Установите за этими круглосуточную слежку, обо всех встречах докладывать мне ежедневно. Вы полагаете, что это всё глупая легенда? Я хочу узнать, кто делает такие клинки, но никакого насилия. уж больно клинки хороши. Не думал я, что в Сальдаре есть мастера такого уровня. День спустя, таверна Синий Боров. Арина Ледоколом прошла по залу и направилась на второй этаж в конспиративную комнату. Странное название, подумала она тогда, но смысл затеи поняла сразу. Поднёс палец к губам Макс, когда она вошла. Что-то случилось? шёпотом спросила Варга. За вами слежка. Слежка. Удивилась она. Я не заметила. Я решил не рисковать и погулял за тобой немного по городу. Следят. Со стороны очень хорошо заметно. Передают от одного к другому. И что делать? Кто это? Так давай выясним, расплылся в кровожадной улыбке парень. На самом деле расклад тут немного. Или нас хотят раскрыть и прикрыть, либо поставить под свой контроль. Дело-то прибыльное. За полторы недели полторы сотни золотых монет. Это очень хороший доход. Кто это может быть? А у тебя есть варианты? усмехнулся парень. Нет, хмыкнув, сказала девушка. Кроме ордена никому. Час спустя подворотни порта одетый в лохмотья странный парень влетел в подворотню и заозирался, как будто пытаясь что-то найти. Друг, ты не меня потерял? с улыбкой прошептала Варга, выходя из своего укрытия. лохматик было дёрнулся бежать, но сзади послышалось лёгкое урчание, характерное только для варг. И парень резко спал с лица, поняв, что теперь деваться ему некуда. Нам бы очень хотелось узнать, что нужно твоим хозяевам и почему они не желают с нами пообщаться сами. Может, помучаем его. А ну его, ещё увлечёмся, а потом следующего лови. «У этого-то мозги скиснут, даже пересказать разговор не сможет», сказала Арина, глядя в лицо парню и обольстительно улыбаясь. Причем не абы как, а слегка подпуская силы, из-за чего лохматику стало совсем не по себе. «Ты понял нас?» «Да, леди», робко произнес парень. «Найдешь нас завтра вечером в таверне Синий Боров. Представишь того, кто будет вправе общаться. Что же до слежки, то если она не прекратится, мы просто вырежем всех твоих коллег». Ты нас ясно понял. Отлично. Вечер следующего дня. Таверна Синий Боров. Итак, леди, к столу, за которым сидели Арина и Эльвира, подсел крепкий лысый мужчина с жёстким цепким взглядом. Вы хотели поговорить? Добрый день, обольстительно улыбнулись Варги. Не стоит, усмехнулся мужчина. У меня есть амулет, защищающий от ваших способностей. Отгубительной близости не спасёт, но обычным способом обольстить вы меня не сможете. Как мы понимаем, слежка связана с тем, что мы продали несколько клинков? Вы верно понимаете, улыбнулся мужчина. Надеюсь, вы не будете рассказывать мне сказки о волосатых свиньях, сгорающих от удара клинком. Что конкретно вы хотите? Выход на того, кто зачаровывает клинки. К сожалению, это невозможно. От чего же Недобро усмехнулся мужчина. По ряду причин. Однако, понимая ваш интерес, мы можем выступить в роли посредников. А если я не захочу работать с посредниками, прищурился лысый. Как пожелаете, пожала плечами Арина. В обход всё равно не получится. Организация, которую мы представляем, просто не будет с вами сотрудничать. Вы понимаете какую, особенно подчеркнул мужчина. Силу я представляю. С ней мало кто отказывается сотрудничать. Мы прекрасно осознаём, что вы представляете интересы Ордена Света, тихо но уверенно произнесла Арина. Но эти условия не мы выдумывали. Мы только посредники. А вы желаете что-то заказать. Допустим, спустя несколько минут размышления произнёс Лысый. Что ещё, кроме клинков? Спустя 8 часов, особняк Орбус. Ваша милость, начал отчётливый сый мужчина. Девки отказались выдавать мастера, сославшись на то, что он не хочет этого, то есть работы через них одно из условий мастера. И если мы на него выйдем сами, то он откажется с нами сотрудничать. Очень интересно, покрутил Лус Андри. Но согласие на сотрудничество получено. Да, девки подтвердили вашу догадку о том, что в сказке о волосатых свиньях только сказки. Оружие им зачировали для продажи. Они выступали только посредниками. Кому в Арге сдавали деньги? В железный банк на личный счёт торговой компании Рога и Копыта. Владельца, как вы понимаете, банк не выдаст, слишком дорожит репутацией. Хм, что они могут нам предложить? Наложение рун на клинки и доспехи. Набор плетений скромный, но включает все ходовые. Сроки выполнения заказа? Несколько суток, в зависимости от сложности. Хорошо. Тогда выдайте им что-то габаритное и проследите, куда они его утащат. Одно из условий сотрудничества отсутствие слежки. О, вот так прямо и сказали. Даже более того, намекнули, что любая крайность может плохо кончиться. Они угрожали. Ты намекнул им на то, кто обратил внимание на этих выродков. Варги были в курсе. У меня вообще сложилось впечатление, что девочек к разговору готовили. Я специально пару раз уходил на отвлечённые темы, и они резко начинали блеять и путаться. Но как только возвращался к делам, сразу спокойные и знают ответы на все вопросы. Да, что по слежке? Всплыло что-нибудь? Арины и Эльвирой приятельские отношения со студентом Академии Максом Эльдероном. Максом? Да, тем самым магом жизни. странно, что их связывает. Тренировки. Парень договорился с варгами о том, что они его обучают владению мечом, а он оказывает им бесплатные услуги целителя. Причём не только этим двум, а вообще всем варгам, само собой, в пределах разумного. Зачем ему меч? удивился Андрей. С его же слов, в здоровом теле здоровый дух. По крайней мере, он всегда так отшучивается в академии. С его лёгкой руки Арины и Эльвира довольно регулярно бывают на территории учебных корпусов. Само собой, после личной клятвы Архимагу не соблазнять и не похищать студентов. Беспокоенный тип этот Макс, хмыкнул Андрей. Но мне нравится его подход. Действительно, только Мак жизни мог догадаться до такой формулы. Кого-нибудь ещё замечали в их окружении? Нет, Ваше мелость. Полагаю, что обмен вещами происходит в каком-то нейтральном месте. Может быть, и на территории Железного банка. Он ведь предоставляет услуги хранения вещей. Может быть, поставить магическую метку, сказал Андрей. Вряд ли Мак обнаружит её, лишь достигнув своей мастерской. После такого поступка нам просто откажут в сотрудничестве, и мы убьём этих двух. Это поможет нам выйти на мастера, удивился Лысый. Он ведь знает, чем рискуют. Может спровоцировать Возможно, но разве нам нужно разгадывать эту загадку? Если мастер желает остаться неизвестным, и это не мешает нашему сотрудничеству, то зачем отказывать ему в такой малости? Хрешо, мы действительно слегка зарываемся. Полагаю, у мастера есть веские причины для подобных игрыш. Как ты думаешь, имеет ли смысл делать большой заказ? В Арги наперёд сказали об этом. Мастер считает, что большой заказ собьёт цены на подобное оружие, поэтому лучше работать штучно, если мы хотим перепродавать или использовать в качестве наград зачарованные клинки. "Разумно", хмыкнул Андрей.